Она погладила его черные волосы и ласково сказала, ну же, успокойтесь, она поправится. Слыхав ее слова, он стиснул ее еще сильнее и заговорил, тропливо хрипло, захлебываясь, словно намеревался поведать свои тайны могиле, которая никогда их не выдаст. Впервые в жизни Рэд выкладывал всю правду, безжалостно обнажал душу перед Мелани, а она поначалу ничего не могла понять и лишь по-матерински пыталась утешить его Он говорил сбивчиво, все сильнее, взрываясь головой ей в подол и натягивая складки юбки. Отдельные слова расплывались, терялись, другие отчетливо доносились до ее слуха. Резкие, горькие слова признания и самоуничижения. Он говорил такие вещи, каких она никогда раньше не слышала даже от женщины говорила тайно, сокровенно, заставляя ее мучительно краснеть от застенчивости и радоваться тому, что он не видит ее лица. Она погладила его по голове, как гладила маленького Боа и сказала «Молчите, капитан Батлер, вы не должны рассказывать мне такие вещи, вы не в себе, замолчите». Но его голос продолжал звучать. Слова изливались стремительным потоком, и он держался за ее платье, словно это была его последняя надежда. Он обвинял себя в каких-то непонятных ей поступках, пробормотал имя красотки Отлинг. А потом вдруг яростно встряхнул ее и воскликнул Я убил Скарлет Я убил ее, вы не понимаете. Она не хотела этого ребенка, а я. Да замолчите же, вы с ума сошли. Как можно не хотеть ребенка? Да любая женщина хочет. Нет, нет, это вы хотите детей, а она нет. Она не хочет детей от меня. «Прекратите немедленно!» «Но вы не понимаете, она не хотела ребенка, я её принудил!» «Этот этот ребенок, это все из-за меня, будь я проклят!» «Мы не спали вместе!» «Да замолчите же, капитан Баклер! Это неперечно!» Я был пьян, совсем обезумел. Я хотел причинить ей боль» потому что она причинила боль мне. Я хотел и, и сделал. Но она не хотела меня. Она никогда меня не хотела. Никогда. А я старался. Я так старался. Умоляю вас. Я ничего не знала об этом ребенке до того дня, как она упала. Она не знала, где я, и не могла написать, рассказать мне. Да нет. Она бы мне не написала, даже если б знала. Говорю вам, говорю вам, я бы сразу вернулся домой, если бы я только знал. Даже если бы я был ей не нужен. Да-да, я знаю, вы бы так и сделали. О, Господи, все эти недели я просто с ума сходил, сходил с ума и пил. А когда она сказала мне, там, на ступеньках, что я сделал, что сказал, я засмеялся и сказал, не расстраивайся, может, у тебя еще будет выкидыш. А она, она не вдруг побелела, ее зрачки расширились от ужаса, когда она взглянула на черноволосую голову, метавшуюся, как в смертельном бреду, у нее на коленях. После полуденное солнце светило сквозь распахнутое окно, и она внезапно, словно впервые, заметила, какие большие, смуглые, сильные у него руки, густо поросшие с тыльной стороны черными волосами. Она невольно отпрянула от них. Они казались лапами жестокого хищника, но они так отчаянно и беспомощно цеплялись за ее юбку. Неужели он поверил в нелепую ложь и Эшли и приревновал? Точно, он покинул город сразу, как только разразился скандал. Но нет, этого не может быть. У капитана Баблера и раньше бывали неожиданные отлучки. Он не мог поверить в сплетню, для этого он слишком умен. Если бы все горе было в этом, разве он не вызвал бы Эшли на дуэль? Уж, по крайней мере, потребовал бы объяснений. Нет, такого не может быть. Просто он пьян и измотан напряженным ожиданием. Он обезумел, он бредит. И все, что он говорит, это его дикие фантазии. Мужчины намного хуже переносят нервное напряжение, чем женщины. Его что-то расстроило. Возможно, у него была пустяковая ссора со Скарлетт. А теперь он все преувеличивает. Возможно, хотя это и ужасно, Кое-что и сказанного им правда, но не все. Уж точно не последнее ни один мужчина не скажет такого любимой женщине. А он страстно любит Карлет. Мелани никогда не приходилось сталкиваться со злом, жестокостью. И теперь, увидев их впервые, она посчитала чем-то немыслимым и не поверила. Он просто пьяный боли а больным детям лучше не перечить. «Да будет вам!» — принялась она уговаривать его как маленького. «Постарайтесь успокоиться, я все понимаю». Рэд яростно вскинул голову и грубо, оттолкнув ее руку, посмотрел на нее налитыми кровью глазами. «Нет!» Богом клянусь, вы ничего не понимаете. Где уж вам понять? Вы слишком добры. Вы не можете понять. Вы не верите мне. Но все это правда, и я скотина. А знаете, почему я так поступил? Я с ума сходил. Я просто обезумела от ревности. Она никогда меня не любила. А я думал, что смогу заставить ее полюбить меня, но ей было все равно. Она не любит меня и никогда не любила. Она любит. Его обезумевший пьяный взгляд встретился с ее взглядом. И он замолк с открытым ртом, словно впервые понял, с кем разговаривает. Лицо Мелани побелело казалось измученным, но неверящие ему глаза смотрели на него с прежним спокойствием, жалостью и нежностью. В безмятежной глубине этих карих глаз сияла кроткая невинность, поразившая его подобно удару в лицо. У него даже хмель отчасти выветрился из головы. Он на полусловие оборвал безумный поток пьяных признаний, превратившихся в непонятное бормотание. Отвел от нее взгляд и быстро заморгал, пытаясь прийти в себя. — Я скотина! — прошептал Рэд. И опять устала, уронил голову ей на колени. Но все-таки не настолько большая скотина. — Да если бы я все рассказал, вы бы все равно не поверили, так ведь? Вы слишком добры, чтобы мне поверить. Я никогда раньше не знала никого, кто был бы по-настоящему добр. Вы бы мне не поверили, так ведь? — Нет, я бы вам не поверила, — ласково ответила Мелани. И снова принялась гладить его по волосам. Она поправится. Ну же, капитан Батлер, не надо плакать, она поправится. Глава 57. Спустя месяц Ред посадил на поезд Джонс барабледную исхудалую женщину. Уэйт и Элла, которым предстояло проделать это путешествие вместе с матерью, все время смущенно молчали и старались не глядеть в это неподвижное белое лицо. Они испуганно жались к Присе, ибо даже их детский ум улавливал нечто пугающее в атмосфере холодного отчуждения, воцарившейся между матерью и Скарлетт хоть и была еще слаба, решила вернуться домой. В тару. Ей казалось, что она задохнется, если еще хоть на один день останется в Атланте. Измученный разум отказывался ей служить. Мысли скользили по бесконечному, хорошо накатанному кругу, тщетной попытке понять, что же все-таки произошло. Она была... Больна телом, ее дух был подорван. Она казалась сама себе маленьким ребенком, затерявшимся в чужом и страшном краю, где нет ничего знакомого и неизвестно, куда идти. Однажды ей уже пришлось бежать из Атланты в попытке спастись от наступающей армии, и вот теперь она бежала снова загнав все свои тревоги в самый дальний угол сознания при помощи старого заклинания, служившего ей защитой от всего мира. Я не буду думать об этом сейчас. Я этого не вынесу. Я подумаю об этом завтра, в Таре. Завтра будет новый день. Казалось, Стоит ей вернуться к домашнему покою и родным зеленым хлопковым полям, как все ее горести исчезнут сами собой, и она каким-то чудом сможет собрать воедино свои разбегающиеся мысли, слепить из них нечто такое, с чем можно будет жить дальше. Ред. Провожал взглядом поезд, пока тот не скрылся из виду. На его лице лежала печаль горького раздумья. Он вздохнул, отпустил карету и, вскочив на лошадь, поскакал по плющевой улице прямо к дому Мелани. Утро выдалось теплым. Мелани сидела на затененной виноградом веранде, а рядом с ней стояла корзина, доверху полная носков, требующих штопки. В смятение и растерянность охватили ее, когда она увидела, как Ретт спрыгивает с седла и перебрасывает по воде через руку чугунного негритенка, стоящего у тротуара. Мелани не виделась с ним наедине с того ужасного дня, когда Скарлетт была так тяжело больна, а он был, э -э, ну, в общем, так сильно пьян. Мелани неприятно было даже мысленно произносить это слово, пока Скарлет выздоравливала. Она разговаривала с ним изредка, и даже в этих редких случаях ей было трудно взглянуть ему в глаза. А он сохранял свой обычный, невозмутимый вид и ни слова. Ни взглядом не намекнул ей, что между ними произошла та знаменательная сцена. Как-то раз Эшли сказал ей, что мужчины часто забывают о том, что говорили или делали в пьяном виде. И Мелани молила Бога, чтобы из памяти капитана Батлера выветрился тот разговор. Сама она предпочла бы умереть, узнав, что он помнит свои тогдашние излияния. Робости смущения владели ею. Волна краски залила щеки, пока он шел к ней по дорожке. Может, он просто заглянул, чтобы пригласить Бо провести день с Бонни? Не может быть, он так дурно воспитан, чтобы прийти и поблагодарить ее за то, что она сделала в тот день. Она встала ему навстречу, по привычке, обратив внимание на легкость его движений, удивительную для столь крупного мужчины. Скарлет уехала? Да. Тара пойдет ей на пользу, с улыбкой ответил он. Порой мне кажется, что она похожа на великана антея чья сила росла с каждым прикосновением к Матери-Земле. Карлет не может надолго расставаться со своим любимым клочком красной глины. Вид растущего хлопка принесет больше блага ее здоровью, чем все укрепляющие средства доктора Мида. «Не хотите ли присесть?» – предложила Мелани. Руки у нее дрожали. Он казался таким большим. В нем так сильно ощущалось мужское начало. В присутствии таких могучих мужчин ей всегда становилось не по себе. Они излучали подавляющую силу и жизненную энергию, от отчего она чувствовала себя еще меньше и слабее, чем была на самом деле. Ред. Пугал ее своим смуглым лицом и крупным телом, налитым силой мышцами, проступающими под белым льняным сюртуком. В эту минуту ей казалось невероятным, что она своими глазами видела всю эту грубую силу и мощь в поверженном состоянии. И она держала эту черноволосую голову у себя на коленях. О, Боже! подумала она в смятении и опять залилась краской. «Мисс Мелли, мягко спросил Рэд, мое присутствие вас раздражает. Вы хотите, чтобы я ушел? Признайтесь честно. О, пронеслось у нее в голове, он все помнит. Он знает, как я расстроена. Мелани бросила на него умоляющий взгляд. И вдруг ее смущение и замешательство улеглись. В его глазах было столько миролюбия, доброты и понимания, что она удивилась, что это ей пришло в голову так глупо разволноваться. Лицо у него было усталое, и отметила она с удивлением очень грустно. И как она могла подумать, что он заговорит на тему, о которой оба они предпочитали не вспоминать? Бедный, он так переживает за Скарлетт, — подумала она, а вслух сказала, ухитывшись, сопроводить свои слова улыбкой. — Присаживайтесь, капитан Батлер. Он тяжело опустился на стул, наблюдая, как она берется за свою штопку. Мисс Мелли, я пришел чтобы попросить вас об очень крупном одолжении и тут он улыбнулся и уголки его губ изогнулись к низу заручиться вашей помощью в обмане хотя я заранее знаю что сама мысль об этом заставит вас отшатнуться в обмане да поверьте Я пришел к вам по делу. О, тогда вам лучше поговорить с мистером Уилксом. Я в деловых вопросах ничего не смыслю. Я не такая умная, как Скарлет. Боюсь, Скарлетт. Боюсь, Скарлет даже слишком умна во вред себе, возразил он. И именно об этом я хочу с вами поговорить. Вы знаете, как, как она была больна. Как только она вернется из старой, она тут же окунется с головой в работу, отправится в лавку и на лесопилки. Скажу вам, как на духу, я мечтаю, чтобы в один прекрасный день они сгорели дотла. Я опасаюсь за ее здоровье, мисс Мелли. Согласна, она слишком много на себя взвалила. Вам следует остановить ее и заставить поберечься. Брат рассмеялся. Вы же знаете, какая она упрямая. Я никогда и не пытался с ней спорить. Она как упрямый ребенок. Она не хочет, чтобы я, чтобы кто угодно пришел ей на помощь. Я пытался уговорить ее продать ее долю в лесопилках, но она и слышать не хочет. Вот здесь, мисс Мелли, мы подходим к самой сути дела. Я знаю что свою долю она продаст только мистеру Уилксу и никому другому. И я хочу, чтобы мистер Уилкс эту долю выкупил. Сила небесная, это было бы чудесно, но... Малень запнулась закусила губу. Она не могла обсуждать денежные вопросы с посторонними. Эшли зарабатывал на лесопилке, но почему-то на жизнь им все равно не хватало. Сэкономить почти ничего не удавалось, и это тревожило ее. Она сама не понимала, куда уходят деньги. Эшли регулярно давал ей деньги на хозяйство, и этого вполне хватало, но любые непредвиденные расходы ставили их в затруднительное положение. Разумеется, очень много уходило на оплату ее лечения. Эшли выписывал из Нью-Йорка книги и заказал мебель. Все это тоже дорого стоило. А кроме того, они кормили и одевали всех бродяг, нашедших приют у них в подвале. И еще Эшли не мог отказать ни одному бывшему солдату конфедерации, просившему в долг. И еще... Не сняли. Я хочу судить вам эти деньги, сказал Рэд.